Глава 4. Аушвиц-Биркенау. Поезд остановился утром, и мужчины сразу выглянули в окна, чтобы определить, где мы находимся. Я был слишком мал ростом, чтобы оглядеть панораму за окном, но кто-то из взрослых сказал мне, что вдали виднелся только какой-то барак, и больше ничего не было видно. Все думали, что сейчас мы поедем дальше, и этот торчащий в пустоте барак не может быть местом прибытия. Абсурдным было даже подумать, что мы вынесли такой бесчеловечный путь ради того, чтобы приехать в богом забытую дыру. Мы и не видели в этом смысла, а может, не хотели его воспринять. А приехали мы на станцию Биркинау с высокой наклонной платформой, рампой. Двери распахнулись, и перед нами предстала невероятная картина: отряд ненцев, готовые просто выбрасывать нас из вагонов. Все были в смятении и панике. Помочь тебе мы не могли, но делать было нечего, пришлось прыгать. Стариков выкидывали как мешки с картошкой. Приказ толчок удар. А мы и чувствовали себя беззащитными животными, которым грозили острые зубы овчарок. Каждый из нас старался не потерять из виду своих близких, но немцы были хорошо выдрессированы. В кратчайшее время они совершенно варварски отделили мужчин от женщин, и мы просто онемели от такой жестокости. Новорождённых и маленьких детей оставили вместе с матерями в женской группе. Папа сразу понял, что сейчас нас раслучат, и крепко прижал нас к себе. Но подскочившие немцы стали вырывать у него из рук мою сестру Люцию, а он стал защищать её из последних сил. Его принялись избивать, и в конце концов ему пришлось разжать руки. Он ничего не смог сделать, не было никакой возможности. А я не смог даже ничего ей сказать, мы успели только обняться. Так же больно было видеть папу. Он сделал всё, что мог, но напрасно. А потом началась селекция. Её проводил врач, а рядом с ним стояла группа офицеров и младших чинов, которым он то и дело отдавал какие-то приказы. Если наш приезд и выгрузка были моментами паники, криков и слёз, то селекцию проводили в полной тишине. Нас не строили в колонну, мы выходили по одному к этой особе, к этому врачу, имени которого я называть не стану, ибо он того не заслуживает. Примечание: судя по всему, речь идёт о печально знаменитом докторе Менгеле, который использовал и взрослых, и детей как подопытных кроликов, проводя на днеме свои чудовищные опыты. Он бросал на очередную жертву беглый взгляд и делал всего один жест пальцем этого туда, этого сюда. В одну сторону молодёжь более сильных, в другую стариков, больных и ослабевших, которых было гораздо больше. Этим простым жестом он решал, кто может пока пожить, а кто должен сразу умереть. Но в тот момент мы этого не понимали. Разве можно назвать этого врача человеком? Ни одно животное и не сделало бы такого. разве можно назвать его по имени я не стану он обладал властью каждый день посылать на смерть тысячи ни в чём не повинных людей и все эти смерти на его совести как же он мог засыпать по вечерам и как он мог спать все те годы которые ещё прожил после войны сначала проводили селекцию женщин их выстрелили в ряд и я увидел сестру в группе молодёжи отобранной для работ я не сводил с неё глаз А потом разыгралась сцена, которую мои глаза ни за что на свете не захотели бы увидеть. Молодую еврейку с рода со лет двадцати-двадцати двух с новорожденным на руках отобрали для работ, а ребенка вырвали у нее из рук и бросили в сторону группы стариков. Мы не поняли зачем, да и вряд ли мать поняла, что очень скоро жизнь ее малыша кончится в газовой камере, а она пойдет на работы. Мы этого не сознавали, но жестокость, с какой обращались с этими женщинами, была для всех настоящей мукой. Даже сегодня, когда я приезжаю на платформу Биркинау, эта сцена сразу встаёт перед глазами. Она так и осталась в моей памяти, и я не могу её вычеркнуть. Как можно забыть отчаянье нищей матери, её слёзы, её крики? Наконец-то стала наша очередь. Я стоял рядом с папой и сказать по правде, меня не выбрали для работы, только папина смекалка и стойкость спасли меня от смерти. Он был сорокалетним мужчиной, высоким и крепким, и всё время держал меня за руку у себя за спиной. Когда нас сортировали, он во всей общей суматохе так и провёл меня за собой, и мы с ним оказались в группе, предназначенной для работы. А вот мои двоюродные братья на два года старше меня попали в другую группу. Наверное, они выглядели более хрупкими, а я на вид был плотнее и сильнее их, потому что перед самой депортацией работал на Монте-Смит за ступом и лопатой, а потом возил тяжелые тачки. Работа пошла мне на пользу, я обзавелся мускулатурой и теперь выглядел на несколько лет старше своего возраста. Да немцы и не спрашивали, сколько мне лет, им достаточно было оценить внешний вид. Теперь я часто спрашиваю себя, что же спасло меня тогда? Папина находчивость или всеобщее неразбериха? А может, отец предвечный? Под конец всех мужчин разделили на две группы: на маленькую, в которую попали мы с папой, и большую, которая сразу получила приказ уехать. Нашу группу повели направо, в противоположную сторону. Нас вели в баню, их в газовую камеру. Но ни мы, ни они не понимали, что в действительности происходит. Место выгрузки заключённых уже далеко, но оно навсегда осталось в моей памяти. Не проходит дня, чтобы я его не увидел. Мы шли друг за другом около километра. Потом я увидел бараки и несколько деревьев. Помню, что заметил сточные канавы, заполненные водой. Спустя несколько дней я буду их чистить. Вдоль дороги стояли два крематория, но что это крематории, я узнал гораздо позже. В тот раз, когда я впервые проделал путь от платформы станции, я их не заметил, хотя трубы буквально бросались в глаза. Нас подвели к большому зданию бани, где происходила регистрация всех депортированных в лагерь Аушвиц, отобранных для принудительных работ. Нас было человек 300-350 мужчин, и всем нам приказали сесть. Рядом со мной был отец, который крепко держал меня за руку и не выпускал. Мы просидели так довольно долго, потому что в помещении была другая группа. Только потом мы сообразились, что речь шла о женщинах с Родоса. Их тоже привели сюда. Когда наступила наша очередь, нам приказали раздеться до гола и оставить все насильные вещи в этом огромном предбаннике. Мы стеснялись своей наготы, даже в мужской компании стыдливости мы не утратили. Я ни разу не видел голым взрослого человека, а главное, впервые видел голым своего папу. У нас на Родосе это было не принято, но теперь настали другие времена. Потом нас завели в другое помещение, где нам остригли волосы на голове и удалили все волосы с тела. Нас брили электрической машинкой. Сначала головы, потом подмышки, а потом все места, где росли волосы. После этого всех протерли губками, пропитанными каким-то дезинфицирующим раствором, причем протирали даже глаза. Раствор обжигал кожу, особенно глаза и только что выбритые места. Я чуть не расплакался, но отец меня успокоил и помог прочистить глаза. Нас заставили окунуть ноги в ванну с дезораствором, как сейчас делают перед тем, как войти в бассейн. Сразу после дезинфекции надо было очень быстро принять душ. Буквально в следующий миг нас бегом погнали по коридору, где каждому бросили полосатую пижаму, такую же полосатую шапку и сабо. Этот комплект служил мне одеждой до да самого освобождения. В дикой спешке все отбирали на глазок, и ни у кого не оказалось ни пижамы, ни обуви по размеру. Кое-как облачив нас в лагерную форму, нас снова вывели на улицу, где были расставлены столы, и за каждым сидел такой же узник, как мы. Нас ожидал последний этап регистрации татуировка, которую и делал этот узник. Отец всё время держал меня за руку, не отпуская ни на шаг. Он подтолкнул меня к столу и чтобы мне не было страшно, протянул вперёд свою руку, показывая мне, что надо делать. Я тоже протянул руку, и он ждал, пока этот уровщик закончит со мной. Мой номер был B7456, а номер отца B7455. Так бок о бок мы отправились в то место, которое называлось лагерь А Беркинау. Лагерь огромный, и он разделён на множество секторов. Каждый сектор той стелагерь был помечен своей буквой. Сектор, где мы должны были находиться в карантине, именовался лагерь А. Мы снова прошли между двух крематориев, но опять ничего не заметили, хотя на этот раз ощутили сильный запах дыма. Но мы и представить себе не могли, что именно тут сжигали. Едва войдя в карантинный лагерь, мы и сразу отдали себе отчёт, что отсюда ведёт только одна дорога дорога к смерти. Это ощущение с течением времени стало уверенностью: из Беркинауэ идти живым невозможно. Именно в этот момент меня разлучили с отцом. Его приписали к бараку 15-му, а я должен был обитать в бараке 11-м. Внутри барака по обе стороны располагались разделённые на секции трёхуровневые нары, где должны были спать по 8 человек. Восемь на одном этаже, восемь на втором и восемь на третьем. В общем, снова теснота сельдей в бочке. Матрасов не было, только голые топчины. В центре стояла маленькая печка, призванная отоплять весь барак, но вさて это была явно неудачная. Печку топили дровами, и она быстро гасла. Мне указали место на третьем ярусе, и я быстро понял, что оно далеко не самое худшее. На последнем ярусе не так тесно. Тому, кто спал в центре, было труднее вставать и вообще двигаться. Наверное, я так решил, потому что был ловким мальчишкой и мог забраться куда угодно. Вот если бы на моём месте оказался старик, для него это был бы просто кошмар. Тогда мне было 13 с половиной, и я остался один без папы. Надо было приспосабливаться к такой странной ситуации. Для естественных нужд и умывания существовали общие туалеты. Снаружи бараки, где они размещались, походили на спальные, но внутри делились на две части. Одна служила туалетом, три длинных цементных плоскости с двумя рядами дырок, в глубине дырок люки, которые её поднимали, чтобы очистить от содержимого. Во второй половине барака была оборудована умывальня, где мы пытались содержать себя в чистоте. там имелись трубы с маленькими дырочками, откуда постоянно сочилась вода, потом стекая в узкие каналы. Войдя сюда в первый раз, я подумал, что придётся приспособиться, никуда не денешься. Мы цивилизованные люди, привыкшие к строгой гигиене, должны будем приспособиться к этой мерзости. Разумеется, туалетной бумаги у нас не было, и каждый находил свой выход из положения. Я раздобыл себе какой-то лоскуток ткани, смачивал его водой и с его помощью наводил чистоту. Конечно, не бог весь что, но другого способа содержать себя в чистоте не было. В умывальных нам удавалось только умыть лицо и подчистить зубы. Но трудность состояла в том, что эту воду нельзя было пить. Если глотнешь даже по ошибке, рискуешь получить дизентерию, которая унесет тебя за несколько дней. Нам сразу сказали, что воду пить нельзя. Мы предпочитали есть снег, чтобы ударить жажду. Вытираться мы могли только пижамами. Никаких полотенец в лагере не давали. В умывальне лицо вытирали пижамой. Пижама вообще служила для многих манипуляций. Умывались мы в основном, когда шли в туалет, стараясь совместить обе процедуры. Туалет мы могли посещать, когда хотели, но не стремились туда. Очень уж там мерзко пахло, и потом туда ходили и больные дизентерией. Она стала типичной лагерной болезнью, и от неё многие умирали. Болеть дизентерией — обычное дело, это всякий знал, и мы старались держаться подальше от туалета с его гнилой водой. Но все равно сделать было ничего нельзя, приходилось с этим мириться, и мы располагались там в рядок один за другим, как кони и как скотина, и почти каждый раз кто-то дожидался там своего конца. Нацисты установили для вновь прибывших карантин, но не для безопасности работников, а для собственной безопасности. Они боялись, что мы принесём какие-нибудь болезни, например, тиф, и заразим их. Какое-то время мы будем в изоляции, пока они не решат, что мы здоровы. Если же нас сочтут больными, то такие проблемы они решали очень быстро. Всем было ясно, что им на нас абсолютно наплевать, и они всё равно заставляли нас работать. Подумаешь, карантин Мы сразу включились в цикл работ. Цикл был жёстким. 12 часов в день нас выводили в 6:00 утра и возвращали в барак в 6:00 вечера. Наш день проходил так: в 4:00 утра подъём, в 5:00 построение возле барака на изнурительную и бесполезную перекличку. Перекличка длилась около 2 часов. Стоять надо было неподвижно и ждать, когда выкрикнут твой номер. Я не знал немецкого, а потому не имел ни малейшего представления о как произносится мой номер. Шестью всегда находился кто-нибудь, кто предупреждал, когда выкрикивали мой, и я с готовностью отвечал: "Я воль". Первые дни нас инструктировали, как себя вести. Единственным законом было полное подчинение, а единственным, кто транслировал все желания начальства, был capo надзиратель из заключённых. Если Капо в capo в твоём бараке человек, то можешь даже немного размяться во время переклички. Если же Капо монстр, то будешь наказан даже за то, что дышал. В шесть утра немцы передавали нас надзирателям, а те уже забирали на работы. Они всегда распределяли рабочую силу и руководили работами, если только работы не проходили за пределами лагеря. Тогда нас сопровождали и надзирали за нами немцы, ведь Капо и сам был заключенным, как все мы. Когда, к примеру, предстояло рубить дрова, немцы не спускали с нас глазом. у них всегда были оружие и свирепые овчарки. Нас вели в окрестные леса, и за собою мы тащили четырёхколёсную повозку. 20 человек впрыгались в повозку как мулы, а двое направляли движение. В лесу другая бригада рубили дрова, а мы быстро нагружали повозку и везли её в лагерь. Толкать повозку самая тяжёлая часть работы, особенно в дождливую погоду. Останавливаться было не положено даже на секунду. Так мы и сновали взад вперёд весь день до 6 вечера. Ужасно было то, что я ни с кем из заключённых не мог поговорить. Во время карантина мне не приходилось работать ни с кем из греков или итальянцев. Я не знал языка тех, кто работал со мной, и общался с ними только жестами. Мы изгружали дрова возле печей при мотории, а там уже другая бригада переносила их внутрь. Дрова предназначались для рвов, где сжигали трупы. Это знали все. Через несколько дней и мы, вновь прибывшие, стали отдавать себе отчёт, что такая реальность. Это дошло даже до меня, фактически ещё ребёнка. Однако мы начали быстро понимать, что во всём этом было что-то ненормальное, концы с концами не сходились, и стали спрашивать у всех более старших и опытных, особенно у тех, кого депортировали раньше нас и кто больше знал о лагере и его секретах. Помню, как застыло у нас в крови в жилах, когда на вопрос, где сейчас держат всех прибывших вместе с нами с Родоса, мы получили такой ответ: их убили в газовых камерах, а потом сожгли либо в печи, либо в орву. А этот дым души ваших родственников. И мы поверили, потому что дым разносил по всему лагерю запах горелого мяса. Те, кто сказал эти слова, выглядели вполне искренними людьми. Сказать по правде, я никогда не спрашивал о судьбе остальных кузников. Эти вопросы задавали взрослые. Я был мальчишкой и только слушал разговоры взрослых, многие из которых оплакивали своих сестёр, матерей и бабушек. Нас словно окатили ушатам холодной воды. С отцовской стороны наша семья была не очень большая, только тётя, дядя, двоюродный брат и сестра Лючия. А вот со стороны мамы родных было много: двоюродные братья и сёстры и постарше меня и моего возраста, и кузина Рикуча, недавно вышедшая замуж и только что родившая ребёнка. И все они оказались в газовой камере. Рикуча вышла замуж за Кордоваля, Джека Кордоваля. Он по сложению не подходил для работ, а у неё на руках была грудная дочка. и оба они не представляли интереса для врача, сортировавшего людей на месте прибытия. Вот каков был конец наших более слабых братьев, стариков и малышей. Их умертвили в газовой камере, сожгли в печи крематория, для которой мы заготавливали дрова, а их души отлетели вместе с дымом. Выйти из Бергенау можно было только таким путем. Почти все работы внутри лагеря мы выполняли под присмотром своих надзирателей. Некоторые из них были греческие евреи из Салоников, но по большей части политические узники из Польши. Национальность здесь значения не имела. С ними всё равно нельзя было перекинуться словом. Они жили вместе с нами по одному на барак, их комнаты располагались сразу за входом слева. Они были такими же узниками, как и мы. Они жили вместе с нами, но их жизнь в корне отличалась от нашей. Спали они на хороших кроватях, вкусно ели, были здоровы. Многие из них добились таких привилегий благодаря своей злобе и коварству. Они соревновались в жестокости по отношению к нам, чтобы заработать благосклонность своих хозяев и некоторый favor. Чем хуже они поступали, тем лучше устраивались. Мы с ними контактов не имели и даже в туалетах не пересекались. Вернувшись с работы около 6:00 вечера во время карантина мы получали килограмм хлеба на восьмерых. Делёжка хлеба представляла собой ритуал с чёткими правилами. Надзиратель разрезал круглый хлеб пополам и отдавал группе из восьми заключённых, а те в свою очередь делили половинки на четыре равные части. Получалось плюс-минус 250 г на человека. Иногда правда очень редко, как хлебу давали ещё крошечный кусочек маргарина, затем каждый получал миску того, что называлось супом, а на деле было просто грязной водой, в которой, если повезёт, плавал кусочек хлебы или ещё чего-нибудь. Когда мне везло, я засыпал довольный. В условиях величайшей скудности это уже было что-то. Такой жалкой пищи должно было хватать на весь день, ибо кормили нас всего один раз. По утрам у нас не было ни еды, ни воды. Вскоре я начал замечать, что во время работы мне не хватает сил, и тогда по вечерам стал довольствоваться только похлёбкой, а хлеб откладывал на завтра. Я заворачивал свой рацион в тряпочку, а на другой день, когда в животе начинало урчать от голода, в ужасе, что меня застукают, съедал его во время работы. Потом уже зимой отламывая кусочек хлеба, я заедал его комочком снега. Разбухнув от растаявшего во рту снега, кусочек хлеба становился больше, и можно было обмануть желудок, чтобы он подольше молчал. То была не бог весть какая находка, и хватило её ненадолго. С телом нельзя так обращаться. Кусочек хлеба, он и есть кусочек хлеба. Но в лагере это был единственный способ заглушить судороги голода. К тому же хранить хлеб до следующего утра было рискованно. Я помню, как в первый раз спрятал его вечером, утром не нашёл. Вина в том целиком лежала на мне. Я был ещё зелёным новичком и не учёл, что спали мы по 8 человек и сосед всегда мог стащить у меня мою заначку. Причём бедняга сделал это явно не по злобе, а с отчаяния. Чтобы выжить приходилось так поступать. Многие становились воришками, таскали еду и одежду при каждом удобном случае. Я на вора не обиделся. У меня и рассердиться на него не получилось. Ведь я пока был здоровым мальчишкой и в лагере находился всего несколько дней. А тот бедолага жил в этом аду гораздо дольше. Из этой истории я извлек ценный урок. Надо быть всегда на чеку. Даже если меня здесь окружали евреи, мы были не в Джудрии. Доверять кому-либо в Биркинау было риском, который я себе позволить не мог. Но в то же время я ни разу ничего не стащил в лагере, ведь папа учил меня, что воровать скверно. Но должен признать, воровать я всё-таки научился, в основном таскать, что плохо лежит у немцев. Я начал рисковать жизнью ради еды и чаще всего по ночам таскал с кухни картофельные очистки. Немцы часто посылали одного из нас на кухню чистить картошку. Только в этом случае за нами наблюдал солдат, а не наш барачный надзиратель. Немцы прекрасно знали, что в том, что касается еды, капо доверять нельзя. Было ясно, что он обязательно что-нибудь соорганизует, а картошка предназначалась солдатам, а не заключённым. С этой едой были шутки плохие. Не дай бог положить кусочек в рот, когда её чистишь, стража побьёт, а то и сделает что похуже. Когда мне представился случай чистить картошку, мне приказали в конце дня выкинуть очистки в бак, стоявший за кухней. Для меня это было всё равно что плюнуть в сокровище. Эими очистками я мог бы накормить весь барак, но о нечего было и думать, соорганизовать это на глазах у немцев. Я поднял крышку бака и выбросил туда все очистки. Вернувшись в барак, я уже больше ни о чём не мог думать. Бак, полный очисток, стоял у меня перед глазами. При мысли о том, что я выкинул это благо Господне, мне становилось плохо. Голод стал настоящим наваждением, и я понял, что выбора у меня нет. Я должен попробовать добыть это благо. Риск был огромен. Со сторожевых вышек немцы следили за каждым нашим движением, но решение было принято. Я взял свою миску и вышел из барака. Сначала я тихо и очень осторожно скользнул вдоль бараков и спрятался за углом одного из них. Отсюда я видел бак с очистками. Он стоял всего в нескольких метрах за стеной кухни, но там не было ни одной стенки, за которой можно спрятаться, и последние метры надо было проходить через открытое пространство. Я глубоко вдохнул и рванул к баку с риском, что сейчас по мне пройдутся очередью из пулемёта. Быстро открыв крышку, я запустил руку в очистки, до отказа набил ими миску и побежал обратно. Сердце отчаянно билось, но главное было сделано. Я крепко держал в руках миску с очистками, словно это было драгоценное сокровище, и первое, что я сделал, это ринулся в умывалку, чтобы отмыть добычу от земли. Потом вернулся в общую спальню. Все спали, и я поставил миску с очистками на печёрку, чтобы их сварить. У нас не было ни ложек, ни вилок, а потому я мешал свою стрепню деревянной палочкой, пока она не превратилась в пюре цвета кофе. В глазах изголодавшегося мальчишки это варево было несказанным лакомством, и я его слопал с удовольствием, которое не могу описать. Блюдо было, что надо. Эти вылазки я проделывал несколько раз, пока не понял, что не всегда мне будет везти, а риск слишком велик. Если меня засекут, я получу двадцать пять ударов кнутом, а то и пятьдесят. Причем бить будут до крови и при всех». Такі екзекуції обычно проходили у въезда в лагерь и на них сгоняли всех заключённых. Все обязаны были присутствовать при карательной процедуре и смотреть, дабы и неповадно было. Но когда я поглощал моё пюре, порка была последним, о чём я думал. Тогда я был самым счастливым парнем в мире. Жизнь наша и без того полная лишений становилась все невыносимей. Те жалкие крохи пищи, что мы получали, конечно же, не могли восстановить силы. Каждый день мы работали по двенадцать часов, и горе тому, кто опоздает. Страх наказаний, ужас перед крематорием, постоянные мысли о близких в газовых камерах — все это стало нашим кошмаром, который по утрам сдергивал нас с топчанов. Смерть. грозило ото всюду. Каждый день к нам приходили двое-трое заключённых с тачками, грузили на них умерших, лежавших на земле, и увозили в направлении крематория. В такой реальности у нас не было возможности даже поговорить друг с другом, перекинуться парой слов за долгие часы работы. Слышились только окрики солдат, везлива раздававших приказания. Те моменты сочувствия и поддержки, что народовцы были правилом, в Беркинау стали большой редкостью. Даже по утрам, когда нас вели на работы, люди избегали встречаться взглядами друг с другом. Горе не всегда объединяет. В лагере мы все время помнили, какой конец нас ожидает, и это заставляло нас еще острее чувствовать свое одиночество. Однако были две вещи, которые отличали меня от других заключенных. Сознание, что рядом папа, и глубинное неотступное желание снова увидеть сестренку Личию. Мы с отцом жили в разных бараках и работали в разных бригадах. По утрам после переклички нас разводили на работы в разные стороны. К сожалению, я ни разу не попал в одну группу с папой. Один шёл туда, другой сюда, но в 6 вечера, когда мы возвращались и получали свой хлебный паёк, я бежал к нему в барак. Помню, что он спал на первом ярусе. Каждый вечер или почти каждый нам удавалось поговорить, и это было большой радостью и большой удачей, которой не имел почти никто. Иметь родного человека совсем близко, когда мы встречались, говорил в основном я, а он слушал, иногда вставляя вопрос или маленькое замечание. Как сегодня прошёл день? спрашивал он. Где ты был? Устал? Есть хочешь? И я рассказывал ему всё, что произошло за день, и сам задавал вопросы. Иногда он объяснял суть работы, которую упраделывал, например, когда ему давали жуткое задание рыть канавы, которые я заметил в первый же день пребывания в лагере. Но сам он рассказывал мало, ему больше хотелось слушать меня. Он призывал меня стараться держать удар, быть крепче и ободрял, что у меня всё получится. Как-то раз он предложил мне свой кусок хлеба и настаивал, чтобы я его взял, потому что сам якобы не хотел есть. И чем больше я отказывался, тем настойчивее он меня убеждал, а потом предлагал прилечь и отдохнуть. Но вот чего я никогда не забуду так это его ласку. Он прижимал мою голову к груди, гладил и хорошил мне волосы. Однако по прошествии времени ситуация становилась всё сложнее. Если раньше мы искали случаи, чтобы побыть вместе и поговорить, то теперь я чувствовал, что нас что-то всё больше и больше разделяет. Папа делался все молчаливее и все больше замыкался в себе. Он буквально таял на глазах, хотя и пытался изо всех сил это скрывать. И потом эта драма с Лючией. Когда я о ней думал, мне казалось, что я больше никогда ее не увижу. Но внутри меня, несмотря ни на что, зрело огромное желание хоть взглянуть на нее, прежде чем умру. Рядом с нашим карантинным лагерем А располагался лагерь Б. В нём жили еврейские женщины из всех стран, и туда поместили после селекции всех с женщин с Родоса. Возможно, это тоже был карантинный лагерь. Мы знали, что там живут женщины, потому что время от времени нам удавалось их даже увидеть. Нас разделяла всего нитка колючей проволоки. И тогда я решил её найти. вернувшись с работы и побыв с папой, я не ложился отдыхать и восстанавливать силы, а бродил туда-сюда вдоль проволочного ограждения между лагерями А и Б. Я был уверен, что она жива и её не определили на работы в другое место. Надо просто иметь терпение и настойчивость. Я понимал, что всё это имеет какой-то иррациональный оттенок, но за время пребывания в аушвиц-биркенау усвоил, что далеко не всему есть объяснение. Папа догадался, что распрощавшись с ним, я направлялся вовсе не к себе в барак. Он допытывался, что я такое затеял, и я отвечал, что хочу попытаться увидеть Люцию. Он промолчал, но не сказал, не надо этого делать. Я продолжил поиски, и он мне не мешал. Первые попытки ни к чему не привели. Среди женских фигур, мелькавших за кулючей проволокой, я не замечал сестры, но мне так хотелось её увидеть. Не может быть, я не смогу умереть, не увидев Люцию. Прошло уже 2 месяца, как мы находились в лагере. И вот, слава богу, однажды вечером, вглядываясь, я увидел силуэт, который с трудом узнал. В профиль это была точная копия моей сестры. Я помнил её красивой девушкой в ярком платье с длинными волосами. А здесь в метрах в 30 от себя я увидел совершенно неузнаваемую фигуру, остриженной наголо женщины в полосатой пижаме. За это короткое время она очень изменилась, и я не поверил бы, что такие перемены возможны, но я был уверен, что это она, она. И она тоже меня искала. Поговорить и нам не удавалось, но мы общались знаками, жестами, посылали друг другу воздушные поцелуи, словно говоря: "Держись, мы всё преодолеем". И наши взгляды говорили о многом. Мне удалось жестами дать ей понять, что папа жив. Отец предвечный дал мне радость увидеть ее, прежде чем она умерла. В страшной обители смерти это давало нам силы выживать. Мы без слов стали назначать друг другу свидания. Всякий раз, как возникнет возможность приходить к этому месту. Но наши встречи продолжались недолго. когда я приходил к отцу он спрашивал встретил ли я сестру ну ты и встретил её ты её видел я всё время отвечал нет а в тот день сказал да папа я её видел вчера вечером ты её узнал да но с трудом и с этого дня он о ней больше не разговаривал Я пытался ему объяснить, что узнать её было трудно, что она очень похудела, и я ожидал найти её в лучшем состоянии. Но он вообще замолчал с того момента, только слушал. Потом через несколько дней я попытался его разшевелить. Папа, пойдём со мной. Это твоя дочь. Это было его обожаемая дочь, но он только помотал головой, чем очень меня рассердил. Тогда я не понимал, почему он отказывается её увидеть. Понял только теперь. Он очень хорошо знал, что из этого лагеря живыми не выходит и что мы останемся здесь навсегда. Он хотел запомнить свою Лючею такой, какой она была раньше. Я многое понял позже, но в тот момент не мог принять такую перемену в его характере и воспринимал всё только в негативном свете. а он прекрасно знал, что это место станет нашей могилой, он понял это сразу. Я сразу этого не почувствовал, ведь я был еще мальчишкой, а чтобы понять такие вещи, требуется время. Может быть, он не хотел мне об этом говорить, чтобы не заставить страдать еще больше, потому и решил хранить молчание. Он был уже не тот папа, которого я знал с детства, и от этого мне становилось больно. Когда я просил его пойти повидаться с дочерью, которая находилась совсем рядом, взглянуть на неё в последний раз, он не отвечал ни да, ни нет, только мотал головой, и это вызывало во мне разочарование и огромную боль. Как же случилось, что он так изменился? По прибытии в Беркинау он готов был зубами защищать дочь и не побоялся немецких тумаков, когда её отрывали от него, а теперь отказывался с ней повидаться. Может быть, хотелось помнить её прежнюю, потому что знал, что её жизнь подходит к концу. Меня обеспокоила худоба Лючии, и однажды я пришёл на встречу с маленьким свёртком в руке. Я припрятал свой дневной хлебный паёк и завернул его в тряпочку. Завидев Лючию, я знаками дал понять, что сейчас ей что-то брошу. Я перебросил хлеб через колючую проволоку, и она его подняла. Она не успела даже разглядеть, что было в свёртке, но сразу закидала меня воздушными поцелуями. Потом тоже вытащила кусок хлеба, завернула его вместе с моим и бросила мне через проволоку. Нам обоим пришла в голову одна и та же мысль. Даже в таких драматических обстоятельствах она по-прежнему хотела быть мне и сестрой, и матерью. В этот момент я глубоко всем сердцем, как никогда почувствовал любовь. что нас соединяло и её привязанность ко мне. Это была одна из последних наших встреч. После этого мы виделись недолго. Однажды я её не увидел, и мне понадобилось время, чтобы понять, что моей сестры больше нет, что она ушла навсегда. Я не хотел в это поверить, но пришлось смириться. Пришлось сказать себе, что я её потерял, потерял самое дорогое, самое обожаемое существо. Отцу я сказал ясно и определённо: если она не пришла, значит, не выдержала. Но он и так всё понял. И с этого момента решил положить всему конец, ибо выхода из этой ситуации не будет никакого. Однажды вечером во время одной из наших встреч у него в бараке он не попросил меня, как обычно, идти отдыхать, а тихо сказал: "Сами. Можешь немножко побыть со мной?" Мне надо с тобой поговорить. Раньше он никогда меня об этом не просил. Я сел рядом с ним, он крепко меня обнял и сказал, что завтра я его уже не застану. Он уйдёт в амбулаторию. Я прекрасно знал, что означает пойти в амбулаторию. Это означает отправиться прямиком в газовую камеру. Никто из тех, кто туда уходил, обратно не возвращался, и никто их больше не видел. Он ещё раз подтвердил почти убедительным тоном, Ну, сами, что ты там придумываешь? Со мной всё будет хорошо. Меня подлечит, вот увидишь. Но мы оба знали, что всё совсем не так. Он погладил меня по голове и несколько раз поцеловал. Наконец, положив мне руки на голову, он произнёс: "Благословляю тебя". Он решил покончить с этим. Я в последний раз попросил его никуда не ходить, но он только сказал мне: "Сами, обо мне не беспокойся". но обещай мне, что будешь держаться твёрдо, и ты всё выдержишь. Теперь ушёл и он. Были первые дни октября, и сестра и отец ушли почти одновременно. У меня никого не осталось. Я тоже начал терять волю к сопротивлению и к жизни, но он не пожелал, чтобы я сдался. Однажды утром я решил, что больше не могу, что непрерывно страдать не имеет смысла. Я работал как бешеный, а вокруг не было ни одного дружеского лица. И я решил на работу не ходить, перекличку пропустить и где-нибудь спрятаться. Накануне нас заставили делать очень тяжёлую работу, а ночью меня мучили воспоминания о папе Ильичу. Я был в одиночестве, я очень устал. С этим надо было кончать. Перед бараком разыгрывался обычный утренний ритуал переклички, бессмысленное двухчасовое стояние без движения в ожидании, когда придёт немецкий офицер и за 2 минуты пересчитает нас. Пустая трата времени. Все всегда были на месте и просчитаться было невозможно, разве что не хватало тех, кто умер ночью, их вместе с убитыми в течение дня подбирали вечером после возвращения с работы. В тот день все пошло по-другому. В кои-то веки этот сценарий понадобился для другой цели. Я дождался, пока все выйдут из барака, и отыскал себе убежище. Что меня начнут искать и достаточно быстро найдут, я не сомневался. Так случалось со всеми, кто не выходил на работы. Вскоре до меня долетели голоса офицеров, раздававших задания. В то утро я был не единственный, кто не вышел из барака, Многие не явились на перекличку и были сразу же замечены. С помощью овчарок это было не трудно, и вскоре послышались выстрелы. Их расстреливали на месте, одного за другим. Меня вдруг охватил ужас, повинуясь природному инстинкту, я удрал в самую глубину лагеря, хотя я и понимал, что пути к спасению здесь нет нигде. Последним бараком были туалеты и умывальня. Я вбежал внутрь и забился в угол, закрыв руками голову. Вот сейчас явится охрана с собаками и прикончит меня. Вдруг я заметил, что в бараке ещё кто-то есть. Это был политзаключённый, которого поставили следить за туалетами. И два он меня увидел, как принялся кричать. Он прекрасно знал, что держать меня здесь опасно и для него. Я сидел неподвижно, как парализованный. Тогда он, поняв, что меня так просто отсюда не выгонишь, решил меня вынести. Я тогда был очень лёгкий и весел не больше своей полосатой пижамы. Он обхватил меня рукой и быстро понёс к люку, который закрывал баки с дерьмом, открыл его и бросил меня вниз. Я оказался в экскрементах. Парень закрыл люк и вернулся на место, как ни в чём не бывало. Сжавшись в комок, я услышал, как вошли немцы. Они только что расстреляли несколько человек и должно быть успокоились. Они заговорили с охранником по-немецки, и я хорошо слышал их голоса и то, о чем они говорили. Я понял, что они спросили охранника, не видел ли он сбежавшего заключенного, и он ответил «нет». Патруль сразу вышел, а минут через десять пришел охранник и открыл люк. Он выудил меня из вонючей жижи, заставил раздеться и дал кусок мыла, единственный, который я видел за все пребывание в Беркинау. Потом с головы до ног облил меня водой из шланга. Озявший, полуживой, до конца не сознающий, что со мной происходит, я кое-как выстирал вонючую пижаму и положил ее рядом с печуркой, чтобы высохла. Вечером, когда все вернулись с работ, он велел мне выходить. Я молча вернулся в барак, затерявшись в потоке заключенных. Этот человек, которого я видел впервые и который даже не знал моего языка, спас мне жизнь. Смерть не пожелала меня забрать, хоть я её и искал, пока не пожелала. Однажды в лагере а появился врач СС Эссевица, чтобы провести внутреннюю селекцию. Эта селекция была самым ужасным, что мне приходилось видеть в жизни. Я думал, что им достаточно будет одной селекции на плацу на входе в лагерь, но я ошибался. Нацисты время от времени заходили в лагерь, чтобы отобрать самых слабых, тех, что не в силах были работать, и отправить их в газовые камеры. Они не боялись остаться без работников, потому что каждый день прибывали новые. Мне этогоdiocese видеть. Такие внутренние селекции вот только на этот раз дело коснулось меня. Было утро, но на работе нас не отправили. Нас оставили в бараке и вскоре строем вывели всех на улицу к врачу СС-овцу. Все совсем никогда не заходили в наш барак, особенно во время карантина. Врач окинул нас быстрым взглядом и даже не заставил раздеться догола. Не знаю, что он увидел, был ли он стар или молод, не знаю. Он отобрал группу человек в 20-30 самых не презентабельных и отдал приказ вести их в направлении газовых камер. Среди этих несчастных оказался и я. Я был самый маленький и худой. Это брали они одних иностранцев, чехов, венгров, а многие говорили на идише. Я мало что понимал, но ясно было одно: теперь мы знали, какой конец нас ждёт. На этот раз мы шли к крематорию, прекрасно зная, что идём на смерть. Не знаю по какой причине, но очутившись в зоне крематория, мы прошли мимо входов и вошли во двор сауны, где нам набивали татуировки. Справа располагался барак, который ничем не отличался от бараков лагеря А, но изнутри был пустой, и пол у него был земляной, а не цементный. Нам приказали дожидаться там. Мы все сбились в одном углу, и между нами царили тяжена и покой. Никто не разговаривал, все спокойно молчали. Мы сидели в углу, прижавшись друг к другу и переглядывались, не говоря ни слова. Паники у нас не было. Спокойные лица не выдавали волнения, мы знали, что идём на смерть. Близился вечер, но ничего не происходило. Мы просидели так всю ночь. На следующий день, поздним утром, мы услышали, как двери распахнулись, и нам приказали выходить. Нас погнали обратно к лагерю А, но туда мы не зашли, а направились под охраной за пределы Беркинау к грузовой платформе, где нас дожидался поезд, груженный картошкой, и еще одна группа евреев, но не в лагерной, а в городской одежде. Потом я узнал, что это место называлось... Юденплац, Еврейский плац. И сюда ещё несколько месяцев назад привозили на телекцию всех евреев, прибывавших в Беркинау. Мы так и не поняли, что происходит, но нашли, как нам казалось, единственное возможное объяснение. Прибыл крупный груз картошки, который надо было поместить в соседнее здание. Нацисты отправились в разные секторы Беркинау, но заключённых уже забрали на работы. не найдя никого, и СС-обцы принялись шарить по всем углам лагеря и обнаружили нашу маленькую группу, которую вполне можно было добавить человек 100 вновь прибывших, ещё не прошедших регистрацию и не получивших номера и татуировки. Вечером, когда разгрузка вагонов была закончена, охранники переглянулись и повели нас обратно в Беркенау. Только нас провели мимо лагеря А и погнали в другом направлении, в лагерь Д. А остальные бедняги-новечки без отоуровок проследовали прямиком в газовые камеры. Лагерь А и лагерь Д походили друг на друга. Та же протяжённость, то же разделение колючей проволокой на правые и левые сектора, та же конструкция туалетов. Единственное, что отличало лагерь Д это двойная, а не одинарная линия бараков, что делало его вдвое больше лагеря А. Это был трудовой лагерь. В бараке, куда меня определили, я снова выбрал себе спальное место на третьем ярусе. Я уже не был новичком, провёл в Бергинау несколько месяцев и по опыту знал, что такое лагерь и какие работы здесь предстоят. Я знал, как себя вести и как в случае чего выкручиваться. Но эта ложная уверенность быстро испарилась. Я здесь был с августа и уже начал привыкать, однако не учёл, что скоро настанут холода. На дворе стоял октябрь, и ситуация постепенно ухудшалась. Холод в бараке штука ужасная. У нас не было одеял, у нас вообще ничего не было. И мы согревались, прижимаясь друг к другу. Когда шёл снег или дождь, мы возвращались с работы промокшие до нитки. Вытираться тоже было нечем, и мы ложились спать как были, совершенно мокрыми. Многие из нас умерли, многие превратились в ходячие скелеты. Не раз мне случалось просыпаться рядом с трупом. На меня навалилось отупение, и мне на всё стало наплевать. Неслучайно из 250 женщин и 350 мужчин, привезённых в лагерь, в живых осталось 120 женщин и всего около 30 мужчин. Мужчины работали в основном на улице, а женщины в основном в закрытых помещениях, на фабриках. Почти все мужчины умерли от холода. Я там был и всё это видел сам, не раз рискуя замёрзнуть насмерть. По вечерам мы все, отощавшие в тех же пижамах, в которых весь день работали под снегом или под дождём, укладывались спать. Спали мы всё меньше и меньше, отдохнуть не получалось, как мы не старались. Мы дрожали от холода всю ночь. В лагере Д внутренняя распорядок тоже контролировали служащие, а не иссовцы. В бараках порядок поддерживался только под надзором старших по блоку. Именно они всё решали. Они устанавливали час побудки и стёргивали нас с топчинов за 2 часа до отправления на работы, выгоняя нас на улицу и строя в колонну. Сочистую эти старосты были очень жестоки, особенно наш политзаключённый из Польши. Помню, как однажды утром нас не отправили на работы, а оставили делать уборку в бараке. Когда мы закончили, поляк обвинил нас в том, что мы плохо работали. Он выгнал на мороз почти весь барак, заставил нас раздеться до гола и несколько часов поливал из шланга ледяной водой. Не помню, сколько времени мы так простояли. Был декабрь, шел снег. Пожалуй, худшей кары за все пребывание в лагере у меня не случалось. Многие из нас не выдержали и умерли. Я до сих пор не могу понять, как мне удалось выдержать». Но самыми жестокими, пожалуй, были надзиратели, которые вели нас на работы. Эти, кроме всего прочего, считали, что имеют право на привилегии, которых не было ни у кого в лагере. Однажды, выйдя вместе с бригадой на работы, я своими глазами увидел, как назначенный нам надзиратель удалился с надзирательницей женской бригады. Он раздал нам задания и оставил нас, а сам ушёл с этой дамой в какую-то избушку, похожую на маленький барак. Оба они были поляки. Наверное, это считалось порядки вещей, судя по уверенности, с какой они себя вели. Мы остались одни без всякого присмотра. Я ещё совсем мальчишка смутился, а взрослые заключённые принялись обсуждать и критиковать эту сцену. Даже сейчас, вспоминая об этом, я впадаю в ярость. С нами они вели себя как звери, а потом тут же удалялись заняться любовью в каком-то закутке. В лагере Д заключенные считались рабами и должны были только работать. Мне доставалась разная работа. Прежде всего разгрузка вагонов с картошкой на старом плацу, как в тот день, когда я спасся после селекции в лагере А. Сто или двести человек заключенных привозили прямо к железнодорожному полотну, где стояли полные картошки вагоны. У нас были носилки и большой короб с двумя ручками, одна справа, другая слева. Двое заключенных должны были поставить этот короб возле рельсов. Другие заключенные загружали в короб картошку, причем каждый был обязан загрузить по 60 или 70 килограммов. Когда короба наполнялись, нам давали приказ отнести их в поле. Мы проходили сквозь ангар и выходили на поле. Там нас поджидали еще заключенные, и при их помощи мы разгружали короб, выстраивая из картошки ровные пирамидки одинаковой высоты. Потом пирамидки укрывали соломой и засыпали землей. Этим мы занимались довольно долго. Считалось, что так картошка дольше сохраняется. Разумеется, солдаты следили, чтобы мы чего-нибудь не стащили. Однажды один из узников, очень худой парень, лет двадцати восьми, обезумев от голода, сунул в рот картофелину и съел ее. Охранник это заметил и заставил нас встать вокруг несчастного. Потом проткнул его большими вилами и выстрелил в упор по залитой кровью пижаме. И все из-за одной съеденной картофелины. Никто из нас не должен был позволять себе что-то украсть. Долгое время я работал на расчистке канав, окружавших платформу, куда пребывали поезда и где проходила селекция. Именно там я начал терять веру. Я каждый день видел молодых красивых парней и девушек, которые и сами того не зная шли умирать. Но мне-то ведь было известно, что их ожидает, и в конце концов я стал спрашивать себя, «Ну, как такое может быть? Как? Я все вижу. Так почему же отец предвечный ничего не видит?» Такую реальность я не в силах был воспринять, и я осыпал проклятиями и богохульствовал. У меня не укладывалось в голове, как врач мог решиться посылать в газовую камеру абсолютно ни в чем не повинных людей. Мне было хорошо известно, что означает попасть в группу, которую ведут налево, и что означает оказаться в той, которую ведут направо. Но эти-то бедняги понятия не имели, что сейчас произойдёт. Я через это прошёл и знал, что это означает, знал, что тот, кого называют врачом, сейчас решит, кто пойдёт на смерть. И я проклинал Бога. От этого разрывается сердце, и ты теряешь веру, ты действительно её теряешь. Где же он, отец предвечный, если не видит, что творится у него под носом? Только потом, очень постепенно, я вновь обрету веру. Работая внутри лагеря, я имел дело и с проклятой платформой, и с самой машиной уничтожения. В лагере Д не только сильнее пахло горелым мясом, там нередко раздавались выстрелы. Доносились они с территории, которая всегда была ярко освещена из глубоких рвов одной огромной братской могилы. Крематорий я мог воспроизвести в своём воображении со всеми его печами и топками, где сжигали трупы, но в тот раз я увидел огонь в оврагах с телами умерших. То, что я увидел, я никогда бы не смог себе представить. Это место ничем не было огорожено, оно прекрасно просматривалось с тропы, по которой мы шли. Огонь вырывался не из печей, а прямо из-под земли. Мои глаза на видались всякого, но эту сцену невозможно было ни представить себе, ни забыть. Мы все сознавали, что как ни крутись, а умереть все равно придется. Все умирают, и этот конец рано или поздно ждет каждого из нас. Выйти из Биркинау другим способом невозможно. Может быть, из-за этого я, как и многие другие, порой принимался искать смерти. Мне хотелось быть рядом с сестрой, с папой, и первым желанием при виде жуткого рва было оказаться с ними рядом, рядом со своей семьей. И потом я устал от всего. от лишения от голода и холода, от одиночества, от жестокости нацистов и от их карательных мер. Однажды вечером, возвращаясь с работы, я увидел нескольких повешенных. Полосатые пижамы с них не сняли, они так и весели на виселице, что стояла справа у входа в лагерь. Их уже мёртвых специально выставили на всеобщее обозрение. Для нацистов убить еврея было особым удовольствием. Жизнь еврея они ни во что не ставили и могли подвергать его любым мукам и издевательствам. Я не раз пытался найти объяснение такой варварской жестокости, но так и не нашел. Я тогда настолько исхудал, что был похож на ходячие скелеты, мне все хотелось понять. Неужели в них нет ни капли сочувствия, ни искорки и жалости?» Неужели действительно не найдётся ни одного, кто взглянул бы с пониманием и хотя бы сделал вид, что не замечает, как я выбился из сил, и что мне надо просто перевести дух? Я искал сочувственного взглядом, мне так хотелось его встретить, но так и не встретил. Мне жаль. И жаль людей, которые позволили себе дойти до такого скотского состояния. В Беркинау каждый день был отмечен своей жуткой историей. Однажды нас отправили в лес грузить дрова. Уже начался декабрь, всю ночь шёл снег, и я был тогда тощий как гвоздь. В тот день я совсем обессилел и почти терял сознание. Мы, как тягловые животные, тащили повозки с дровами. Я к этой работе привык, мне часто приходилось с ней сталкиваться. За нами зорко наблюдали, и я знал, что нельзя останавливаться ни на минуту. Нам попался очень жестокий охранник. Сил у меня совсем не было, но я старался быстро нагружать дровами повозку. сконцентрировавшись на работе, я утратил бдительность и не заметил, что прямо передо мной оказалась яма, припорошённая снегом. Я шагнул вперёд и по пояс провалился в ледяную воду. Я настолько замёрз и устал, что все мои попытки выбраться кончались ничем. В метрах в 10 от меня стоял охранник с овчаркой. Он от души наслаждался забавной сценой и хохотал над этой заледеневшей мышью, которая пыталась выбраться, но только глубже проваливалась в яму. Вдруг один из заключенных, недолго думая, решил помочь. Он протянул мне руку и вытащил меня. Этот инстинктивный человеческий жест привел охранника в ярость. Он схватил беднягу и принялся его избивать, а потом вытащил пистолет. Но что-то его отвлекло. Я в полном ступоре наблюдал эту сцену и не мог пошевелиться. «Мои с обоза сосала ледяная грязь, и я был мокрым с головы до ног». Так босиком в мокрой пижаме я проработал весь день и до сих пор не понимаю, как дожил тогда до вечера. В барак я вернулся без сил. Давно волновавшая меня мысль снова всплыла в сознании. Со всем этим пора кончать. Я поступлю, как все, брошусь на колючую проволоку под током и превращусь в головешку. Я был спокоен и безмятежен, но в мыслях царила полная ясность. Никогда ничего подобного я до сих пор не испытывал. До проволоки было метров 20, не больше. Короткая перебежка и всё будет кончено. Но я не смог. Не знаю почему, но не смог преодолеть те последние несколько шагов, что отделяли меня от смерти. Меня словно кто-то удержал за плечи, не дал их пройти и шепнул: "Ты должен остаться живым". Я так и остался стоять перед колючей проволокой и не знаю, сколько простоял. А потом развернулся и двинулся обратно. Возвращаясь в барак, я думал, что, наверное, напрасно послушался этого голоса. Он приговорил меня к страданиям до самого конца. На следующее утро мы уносили от барака тело одного из заключённых, умершего ночью. Ему с собой были больше не нужны, и я снял их спокойнова и надел себе на ноги. Жизнь продолжалась, хотя в ту ночь я как никогда близко подошёл к смерти. Анна не раз прикасалась ко мне, но всякий раз словно говорила: "Не сегодня. Твой срок ещё не пришёл". Были такие моменты, когда я наоборот пытался изо всех сил выдержать и не сдаться. Время от времени инстинкт выживания словно встряхивал нас, и мы начинали думать о побеге. Помню, что по дороге на работу я оглядывался по сторонам и старался точнее запомнить устройство лагеря и расположение всех его построек. А потом прикидывал, как я поступил бы, если бы решил убежать, с какой стороны это было проще сделать. Я на глазок пытался определить все размеры, запомнить каждый извив дорожек и тропинок. Но то были всего лишь моменты мимолётных надежд. В действительности я видел только бесконечные нити колючей проволоки, с какой бы стороны ни смотрел. Беркинау лагеря огромный, границ его так просто не увидишь, и бежать отсюда невозможно. Надо было смириться с ролью рабов в этом проклятом месте. Однако со временем я учился устраиваться и пользоваться случаем. Однажды в глубине лагеря Дев в бараке, что стоял слева, разместились мальчики, на которых не было ни татуировок, ни полосатых пижам. Человек 100 подростков, от 12 до 15 лет, жили в тепле, хорошо питались, с ними обращались уважительно и не отправляли на работу. Я решил, что это дети политзаключённых, поскольку красные треугольники содержались в условиях отличных от евреев и не подвергались селекции. Однажды бродя по лагерю в поисках съесного, я случайно оказался как раз напротив барака с иностранными мальчишками. Сбоку возле стены я заметил кем-то брошенный котелок. Я его открыл, заглянул внутрь и забрал себе. Котелок был набит сушёным горохом. Оглянувшись по сторонам, я спрятался в укромном месте и съел сразу половину гороха, потом перестал жевать, боясь, что мне станет плохо. Я не раз видел, как заключённые умирали из-за простого расстройства желудка. Я вырыл в земле ямку и как собака зарыл котелок, замаскировал и оставил на месте. На следующий день я вернулся и откопал котелок. Горошины смёрзлись, а нижний слой уже начал попахивать. Я доел всё, что оставалось в котлке, хотя риск заболеть был очень велик. Горошины прокисли. Но на этот раз всё обошлось. Я подумывал пробраться в этот барак, но полосатая пижама меня бы сразу выдала. В любом случае, если бы я начал понемногу таскать у них еду, я бы никому не нанёс вреда. Еды у них было вдоволь. Эти мальчишки прожили в лагере дней 15, потом барака постил, и они куда-то подевались. Кто знает, что с ними стало? После смерти отца и сестры Лючи мне было очень одиноко. Теперь у меня не было возможности видеться с родными людьми, а мне этого очень недоставало. Я молил Бога, чтобы ситуация изменилась, и ответом на мои молитвы стала встреча с Пьеро Тирачино. Пьеро был римский еврей, на 2 года старше меня. Мы жили в разных бараках, но часто оказывались на одних работах, а потом под вечер встречались поболтать. Пьер был для меня фантастической находкой. С ним я наконец-то мог разговаривать на родном языке, на итальянском. Мы подружились, по очереди подбадривали и друг друга, старались вселить друг в друга надежду. Но когда наши взгляды встречались, мы понимали, как быстро уходят из нас силы и как стремительно мы таем, словно свечки. Вместе с Пьером мне не раз выпадало заниматься самым печальным делом снимать с колючей проволоки тропы заключённых. По утрам немцы ненадолго обесточивали проволоку и назначали 3-4 узников снимать трупы, класть их на землю, раздевать и потом брать за руки и за ноги, складывать на повозки и увозить. Дальше к этим погибшим прибавлялись ещё трупы тех, кто умер своей смертью. Каждый день умирали около 20 человек, живые скелеты становились мёртвыми. Мы отвозили их к крематориям и оставляли там. В Беркенау со мной произошло ничто из ряда вон выходящее. Здесь, в лагере смерти, я впервые прошёл обряд бармицва. Однажды вечером я вернулся в барак, промохший и совершенно обессиленный. Прежде, чем лечь спать, я решил немного подсушить полосатую пижаму и согреться, а потом отошёл к печке. Пока я, сидя на корточках, ел свой размоченный в воде хлеб, я заметил в углу барака группу венгерских евреев, которые что-то увлечённо обсуждали. Они хотели прочитать кадиш, поминальную молитву, но для этого им не хватало одного человека. Их было 9, а для поминальной молитвы необходимы 10 человек в взрослых. Заметив меня, они поманили меня руками и попросили принять участие в молитве. Из того, что они говорили, я понял только слово кадиш, но догадался о чём речь. Пришлось им объяснять, что я не могу участвовать, потому что не прошёл обряд бар-мицва. Мне уже исполнилось 13 лет, и народы сия готовился к обряду, ходил к равину, но из-за депортации не смог пройти церемонию. Тогда один из них заявил мне официальным и очень огорчённым тоном: "Завтра ты бармит возь здесь". Среди них был кантор, который немного говорил по-итальянски. Он медленно с трудом объяснил мне, что с того момента, как он узнал о моей ситуации, его долг не оставлять меня в таком положении. он уже не сможет спокойно умереть не проведя надо мной обряда и не сможет нести на совести этот груз и я ведь тоже могу умереть так и не достигнув статуса взрослого еврея со всеми его атрибутами на следующий вечер они пришли как и обещали их было 15 человек кантор велел мне внимательно слушать всё что он будет говорить и повторять за ним только шёпотом если нас засекут то убьют всех Всё произошло очень быстро. Мы помолились, они совершили необходимый ритуал и поцеловали меня. Нас не слышал никто, только мы и Отец Всевечный. Бедняги да упокоится в мире их души. Они были растроганы и довольны, ибо совершили благое дело. Они исполнили свой долг, и я стал евреем в полном смысле этого слова. Теперь мы все умрём спокойно. С этого момента, благодаря этим простым и в то же время необыкновенным людям, я мог принимать участие во всех необходимых обрядах как полноценный еврей. Время шло, и холод хватал нас ледяными зубами. К тому же, словно этого было мало, я стал замечать, что немцы день ото дня становятся всё злее, просто сатанеют. Они чувствовали, что русские уже на подходе, и прекрасно понимая, что отразить их наступление не утасса, делались всё в свирепе и свирепе. Они убивали по всякому поводу и без повода, и чем дальше, тем ситуация становилась хуже. На работах они расстреливали всех, кто проявлял хоть малейшие признаки усталости. Эту жуть вычеркнуть из памяти невозможно. Многие несчастные, выкладываясь на работах, всё равно получали пулю в затылок на глазах у всех. Они ни в чём не были виноваты, эти молодые ребята, а их хладнокровно в упор или в спину расстреливали просто так, без предупреждения. А мы в ужасе смотрели на всё это и ничего не могли сделать, ничего. И мои глаза тоже всё это видели.